Они бросили якорь у правого берега напротив Аргентора, и как раз вовремя северо-западный ветер усилился, пронзительный и холодный, и льдины начали с угрожающим шумом биться о борта лодки. Лодочник посмотрел на оборванных беглецов и пожалел их. Куда они собираются идти, не зная здешних мест, безопасных маршрутов, в самый разгар зимы с её бурями и заносами, льдом и голодом? И когда Амбразин подошёл, чтобы расплатиться, лодочник сказал: "Забудь об этом. Я и без того счастлив, что моя лодка дошла сюда не повреждённой, и что северный ветер пригнал меня к дому быстрее, чем я ожидал. Придержи деньги для себя, тебе не понадобится. И всем вам сегодня вы можете переночевать на лодке. Это уж наверняка безопаснее и удобнее, чем ночлег в любой таверне в городе. Да к тому же вам не зачем показываться тут в округе". Ваши враги могут уже поджидать вас. Спасибо, сказал он Бразину. От меня и от всех моих товарищей, учитывая обстоятельства, любой друг для нас сейчас дороже всего. А что вы собираетесь делать завтра? Ну, думаю, переправимся на тот берег. Там нет никого, на кого бы могли рассчитывать наши враги. А возможно, мы даже найдём помощь. Потом мы направимся к Сине и по реке доберёмся до пролива. Вроде бы план неплохой. А почему бы тебе самому не переправить нас в Аргентор прямо сейчас? Не могу, и по многим причинам. Я должен тут ждать груз шкур из внутренних областей, но что, куда более важно, ветер уж слишком неподходящий, и вон те альдины, что несутся по форватору, могут нас пустить под дно. Э, вам бы лучше поехать вдоль берега и поискать переправу дальше. «Если к утру потеплеет, вы даже можете найти паромщика, готового рискнуть». «Пожалуй, ты прав». Амбразин собрал всех и поделился собственными планами на завтрашний день. А они решили, что ночью в любом случае необходимо выставить караул. Ватрен предложил взять на себя первую смену, а Димитр должен был его сменить. «Я много ночей провел в патруле на Дунайе, на морозе», — сказал Димитр. «Я привык к такой погоде». Когда начало темнеть, лодочник сошёл на берег, а вернулся только поздно ночью, окликнув ватрена, стоявшего на страже. Юба, стреноженный и привязанный к поручню на корме, мягко фыркал. Ливия только что принесла в ватрену полную миску горячего супа. Потом она достала из мешка пригоршню овса и дала его коню. А где остальные, спросил лодочник. В трюме есть новости? Да, к сожалению, ответил лодочник. Спустись вниз, как только сможешь. И он отправился в трюм, прихватив с собой фонарь. Ливия поспешила за ним. Лодочник сразу приступил к делу. Боюсь, новости, которые я принёс, не слишком утешительны. Недавно в город прибыли какие-то незнакомцы, и, судя по тому, как описывают их внешность и поведение, это могут быть ваши враги. Они расспрашивают о группе иностранцев, которые, как они предполагают, должны были сойти на берег сегодня вечером, и можно не сомневаться, что они ищут именно вас. Если вы выйдете в город, вас мигом узнают. Они предлагают вознаграждение за любое сообщение о вас. А люди в этом городе родную мать продадут за горсть монет. Уж вы мне поверьте. И более того, я слышал о человеке, прибывшего с севера. что река внизу встала на добрых двадцать миль отсюда. Даже если бы я хотел отвезти вас дальше, это уже просто невозможно. — Это все? — спросил Амбразин. — По мне, уже больше, чем достаточно, — заметил бы театр. — Да, это все, — кивнул лодочник. — Но нам нельзя забывать, что они обязательно узнают мою лодку. Они ее видели достаточно близко, а уж кучу соли в середине палубы ни с чем не спутаешь. Сейчас-то темно, хоть глаз выколи, но они найдут нас, как только чуть посветлеет. Я намерен выгрузить соль и загрузить шкуры до рассвета и отплыть сразу, как только смогу. Мне совсем не хочется, чтобы они сожгли моё судно. Но вообще-то я просто понять не могу, как они сумели нас обогнать. Должно быть, скакали дне ноч без отдыха, а может, нашли какое-то более быстроходное судно. Когда-нибудь, если нам с Жордино ещё когда-то встретиться в этом мире. Мне было бы любопытно узнать, откуда у них такое упорство, а сейчас лучше заняться делами неотложными, то есть спасением ваших шкур. Ты можешь нам что-то предложить? спросила Врели. Ты знаешь здесь не места и людей куда лучше нас? лодочник лишь пожал плечами. Возможно, у меня есть одна идея, сказал Амбразин. Но нам понадобится телега и прямо сейчас. Телега вообще-то среди ночи не слишком легко её раздобыть. Но я знаю одно местечко, где дают повозки взаймы. Предполагается, что вы должны её вернуть через 20 миль в другом месте, но вряд ли эти люди особо огорчатся, если и потеряют одну телегу. Они возвращают её стоимость за две-три поездки, так что вам и беспокоиться не о чем. Я пойду и разузнаю там, а вы будьте наготове. Могу я спросить, что вы собираетесь делать с этой телегой? Амбразин смущённо опустил взгляд. Тебе лучше этого не знать. Я думаю, ты понимаешь почему. Лодочник кивнул и поднялся на палубу, и через минуту уже исчез в путанице улиц, подходивших к порту. Что ты задумал? спросила Аврели. Мы сделаем то же самое, что Франки 30 лет назад. Переправимся через реку по льду. "Мы очень хорошо ночью, не зная, выдержит ли нас этот лёд", поинтересовался Баттиад полным опасений голосом. Если у кого-то есть идея лучше, выкладывайте, сказал он Бразин. Все промолчали. Тогда, решино, сделал выводом Бразин: "Соберите вещи и кто-нибудь пойдите к Вотрену, предупредите его". Вызвался Диметр, на его опереди громал: "Я пойду", сказал мальчик. "Заодно отнесу ему ещё супа". Едва Ромол поднялся на палубу, когда оставшихся внизу донёсся приглушённый шум, а потом голос Вотрена закричавшего: "Стой, стой, куда тебя понесло?" Амбразин мгновенно понял, что происходит, и крикнул: "За ним быстрее, ради бога!" Аврелий рванулся вверх по трапу, за ним Ливия и Диметр. Ватрен уже мчался по пирсу, крича: "Стой, остановись сейчас же, кому говорят!" Все остальные догнали его. И ощутились на пересечении трёх дорог, ведущих в разных направлениях. «Ватрен, давай посредней», — сказал Деметр. «Я направо, вы с Ливей налево. Мы встретимся здесь же, как только сможем». Они разбежались в разные стороны. Аврелий и Ливия вскоре добрались до развилки и были вынуждены разделиться. Деметр бежал вверх по дороге, которая, как он полагал, должна была идти параллельно той улице, которая досталась Ватрену. Они заглядывали везде, обшарили каждый уголок. Однако ночь была слишком темной, и легче было бы найти иголку в стоге сена. Ливии и Аврелию повезло не больше. И вот уже они, задыхаясь, вновь собрались у перекрестка. «Зачем он это сделал?» — редко спросила Ливия. «Неужели ты не понимаешь? Он не хотел, чтобы мы и дальше испытывали из-за него такие трудности. Он чувствует, что мы слишком рискуем, и решил избавить нас от такой ноши». «О боже, нет!» — воскликнула Ливия, — пытаясь удержать слезы. «Давайте-ка поищем еще раз», — сказал Аврелий. Он не мог уйти далеко. Ромул добрался до небольшой площади, по другую сторону которой стояла таверна, и остановился. Он думал, что сможет войти туда и предложить свои услуги. Ну, например, он мог бы мыть тарелки в уплату за жилье и питание. Никогда в жизни мальчик не чувствовал себя таким одиноким и испуганным, И будущее страшило его, но он был уверен, что поступает правильно. Ромул глубоко вздохнул и собрался было пересечь площадь, когда дверь таверны вдруг широко распахнулась, и оттуда вышел один из варваров Ульфилы, державший в руке фонарь. За ним вывалились ещё трое и пошли в сторону Ромула. Ужаснувшись, мальчик развернулся, чтобы убежать, но налетел на кого-то, стоявшего прямо у него за спиной. Чья-то рука схватила его за плечо, ладонь зажала рот. Ромал попытался вывернуться, но знакомый голос прошептал. — Тссс, тихо, это я, Деметр, молчи. Если они нас увидят, мы покойники. Они молча попятились, а потом Деметр бросился бежать к порту, таща мальчика за собой. Амбразин уже ждал их, его лицо исказилось от боли. Он стоял у поручней, крепко вцепившись в них, а рядом Ромал увидел остальных. "Что ты наделал?" воскликнул Амбразин, увидев мальчика, и вскинул руку, как будто желая ударить воспитанника. Но Ромал даже не моргнул, продолжая смотреть прямо в глаза старому наставнику. Амбразин овладел собой, его рука упала. "Ты всех нас подверг ненужной опасности". Ливия, Ватрен и Аврелий всё ещё ищут себя в городе, Ривскую с собой. Верно, подтвердил Диметр. Мы чуть не наскочили на людей в Ульфиле. Они обшаривают город, наверняка нас ищут, никого другого. Ромул внезапно разрыдался и бросился в трюм. Ну, не будь с ним слишком суров, сказал Диметр. Он ведь просто мальчик, совсем ещё ребёнок, а ему такое досталось, что не каждому взрослому по силу выдержать. Абразин вздохнул и вернулся к поручню, рассматривая на берегу остальных товарищей. Но вместо того, он услышал голос лодочника. "Я нашёл вам телегу", сказал тот, подходя к трапу. "Вам повезло, но вам надо пойти и забрать её прямо сейчас. Владелец сарая хочет закрыть там всё и отправиться спать. У нас тут небольшая проблема", сообщил Диметр. "Какой кто блуждает сейчас по городу? Проблема? Что за проблема?" Я сам пойду с ним, сказал Амразин. А вы ждите здесь и ни с места, ради всего святого, пока мы не вернёмся. Диметр кивнул и остался на палубе, дожидаясь остальных. С ним рядом стояли Ароси и Батират. Вскоре на причале появился Ватрен, за ним Ливия и Аврелий. Они были ужасно расстроены. Эй, не тревожтесь, поспешил успокоить их Диметр. Я его нашёл, просто чудо какое-то. Думаю, Он собирался войти в таверну. Ещё шаг, и мы бы оба очутились в руках головорезов Пульфилы. Он хотел войти в таверну? переспросил Лаврели. А где он сейчас? Внизу. Амброзин отправил его поразмыслить немного. "Пусти ко меня", сказала Ливия, направляясь к спуску в трюм. Ромул свернулся в комок в углу и тихо плакал, прижавшись лбом к коленям. Ливия подошла к нему и осторожно погладила по плечу. Ты нас перепугал до полусмерти, сказала она. Пожалуйста, никогда больше не убегай, ладно? Это ведь не ты нуждаешься в нас. Нет. Наоборот, ты нужен нам всем. Ну же, ты этого не понимаешь. Ромул поднял голову и вытер слёзы рукавом туники, потом встал и крепко обнял девушку, не говоря ни слова. И тут они оба услышали стук колёс по мостовой у причала. Пошли, сказала Ливия. забирай все свои вещи. Нам пора.